Глава первая. «Мам!» — тянет сын меня за рукав рубашки. «Хочу умороженное. Ты мне обещала!» Мой маленький мужчина заметно дуется и скрещивает руки на груди. Присаживаюсь на корточки. Зрительный контакт самый важный в общении с детьми. Вот так, глаза в глаза. «Зайчик, давай зайдем в магазин у дома и купим целый брикет. Тот самый, шоколадный. Наигранно провожу языком по губам, по часовой стрелке и потираю рукой живот». Темный и сладкий, такой же, как и ты, дотрагиваюсь осторожно рукой до лица сына и широко улыбаюсь. Смотрю на своего пятилетку, на забавные складки на носу ребенка. Сашка так часто любит морщить нос, хотя ему это не очень идет. Не хочу в магазин, хочу в кафе, затягивает любимую истерику сын и с разбега всем телом падает в лужу. Мороженое, мороженое! Кризис пяти лет нас не миновал, а я все же надеялась отделаться малой кровью. Мне едва удалось пережить наши три года. По совету опытных подруг матерей подключила к ситуации специалистов. Логопеда-дефектолога, психолога, невролога. «Маринка, сейчас дети просто атомные, без специалистов труба», все мои знакомые утверждали в один голос. «Дыши», — приказываю себе и подхожу к луже. «Сам встанешь или я тебе помочь?» Продолжаю улыбаться и боковым зрением замечаю, как нашей ситуацией начинают интересоваться окружающие. Все ждут моей реакции. «Ой!» Слышу за спиной сердобольный голос одного из присутствующих. Что за мать такая? Ребенок упал, она стоит, улыбится, ждет, пока промёрзнет. полицию надо вызвать. Где же вас таких делают, правильных? На моем лице застыла непроницаемая маска доброжелательности, склоняюсь к Саше и протягиваю руку. Заболеешь, мороженого точно тогда не видать в ближайший месяц. Методично капаю на детский мозг, стараюсь достучаться до своего ребенка. В какой-то момент он осознает, что выбрал не самый лучший вариант шантажа, как прогнуть мать под себя. Замечает посторонних, смущается и перестает кричать, как потерпевшие, на всю улицу. «Я вызову такси, ты весь промок. В таком виде теперь даже в магазин не попадем. Со скорбным выражением лица фиксирую свою маленькую победу над очередным детским капризом. «Кто бы знал, чего мне стоит вот так стоять и держать лицо?» Сын протягивает свою маленькую ладошку навстречу. Удерживаю его руку и вытягиваю ребенка из лужи. Интересно, сколько таксистов мне придется перебрать, пока найду того, кого не испугают лужи в салоне. Достаю из сумки смартфон, открываю приложение и включаю геолокацию. В этом районе около пяти свободных машин, но по иронии судьбы заказ никто не берет в эконом-сегменте. Нажимаю отмену и выбираю в меню бизнес-вариант. Всего одна машина, внедорожник. Эта поездка до дома мне обойдется в кругленькую сумму. Плевать. Уверенно принимаю условия службы такси. Маячок на карте вновь оживает и подает сигнал. Запрос принят. Система отбивает новое уведомление. Внимательно читаю фамилию владельца машины и регистрационный номер. Суриков Евгений Альбертович. Т783ОР. «Мне холодно», — начинает поднывать Сашка. «Смотрю на хрупкую фигурку сына. Глядя на этого маленького мальчика, пока сложно представить, каким он вырастет мужчиной». Но уже сейчас в нем четко прослеживаются знакомые черты его отца. Смуглая кожа, черная, как смоль вьющиеся волосы, брови домиком, овальная форма лица, серьезный волевой взгляд. Вот только цветом глаз сын пошел в меня небесная синь, напоминающая весеннее безоблачное небо. Хотя бы в этом я перехватила первенство: я снимаю с себя ветровку и ловко снаряжаю сына, пока ждем такси. Этого должно хватить, чтобы мы успели добраться до теплой ванны и чашечки горячего цикория. Сразу выхватываю взглядом черный внедорожник, как только он показывается на перекрестке. Зачем работать в такси на такой дорогущей машине? Одна страховка только чего стоит? Я не могу похвастаться стабильным доходом. На скромную жизнь хватает, правда, не всегда. На зарплату офис-менеджера не сильно разбежишься. Иногда приходится прибегнуть к кредитам и займам. «Брать у знакомых в долг не хочу. Легче иметь обязательства перед бездушным банком. Зайка, а вот и наша машина. Это же настоящий черный танк!» Сын с восторгом смотрит на внедорожник. «И я его понимаю. Мы всегда перемещаемся на общественном транспорте или пешком. Мальчишки в его группе давно гоняют с отцами на машинах. Знают все марки и модели. Я, как смогла, тоже научила Сашу. Но это все не то, когда нет рядом мужчины и его поддержки. Своей машины у меня нет». Я как-то наведалась в автосалон, но сумма по автокредиту ужасала. Не рискнула повесить на себя такое ермо. Мать-одиночка, дошкольник и маленькая зарплата в фирме. Это совсем не располагает к подобной роскоши. Хотя по современным меркам личный автомобиль – большая необходимость. Я машу рукой, обозначаю, кто здесь клиент. Парковка машин на автобусной остановке запрещена, поэтому резко открываю дверь и пропускаю ребенка вперед. Добрый день. Быстро проговариваю, только сейчас замечаю, что нет детского кресла. Совершенно забыла указать в комментариях подобные детали. Ладно, это ничего. Ехать совсем недалеко, поэтому пристегиваю Сашку обычным ремнем и подкладываю ладонь, чтобы ему не натирало шею. «Добрый». Мужчина в ответ приветствует, а я теряюсь. «Кажется или все таки нет, что я узнаю обладателя этого голоса?» Пока решала, как разместить сына, даже не посмотрела в сторону водителя. «Девушка, почему не указали, что вы с ребенком? Назидательным тоном спрашивает мужчина. Свободная рука зависает в воздухе. Я вытягиваюсь по струнке и в страхе медленно поворачиваю голову в его сторону. Последний раз, когда я его видела, мужские глаза были плотно сомкнуты, а лицо изрезано битым стеклом. Он узнает меня сразу. Я вижу это по его янтарным глазам с темными вкраплениями шоколадных точек по всей радужке. Моргает и снова впивается пронзительным взглядом, а меня начинает бить внутренний озноб вся та же смуглая кожа все те же черные как воронье крыло волосы нет это невозможно шепчу одними губами и чувствую как в груди все окаменеет. вжимаю спиной в пассажирское сиденье ощущаю как резко не имеют ноги такое со мной впервые за пять лет неловкую паузу неожиданно прерывает сашка класс проговаривает сын внутри еще круче чем снаружи вздрагиваю и большим усилием воли привожу себя в чувство я не должна показать как сильно боюсь «Иначе...» «Что, нравится малец?» Водитель резко отстраняется и прерывает зрительный контакт, разворачивается обратно к рулю. Машина трогается с места под непрерывный сигнал маршрутки, который пытается нырнуть уже несколько минут в карман остановки. «Очень!» — выдает бесхитростно Сашка. «Рижская, 8. Немного переведя дух, называю домашний адрес. Моментами даже заикаюсь. Я в курсе...» Бархатный баритон разливается ласкающим звуком по салону, а я продолжаю наблюдать за отражением мужчины в зеркале заднего вида. Уголки его губ дрогнули и поползли вверх. Заметил. Ругаю себя, на чем свет стоит. И зачем я назвала свой домашний адрес? Его же я вбиваю еще в самом начале заказа, ровно до того момента, как начинает работать геолокация. Мне есть что скрывать, вернее, кого, от этого человека. Теснее прижимаюсь к Сашке, и мне сейчас плевать, что ребенок весь мокрый. Сын же, напротив, чувствует себя прекрасно, несмотря на явный дискомфорт. «А бензина нужно много для этой машины? А она ваша? А мне такую подарите?» Ребенок закидывает своими детскими вопросами нового знакомого. «Да». «Нет». «Как мама решит». Мужчина втянулся в диалог, а я внутренне умираю от переливов в его интонации, особенно в момент последнего ответа. «Что значит, как мама решит?» «Напрягаюсь». Через пару минут я справлюсь с эмоциями. Вдох, выдох. Пять лет как-то продержалась, и сейчас могу. Главное, срочно унять внутреннюю панику. Натянуть свою любимую маску непроницаемости и сделать вид, что ничего особенного не случилось. Подумаешь, встретила призрака прошлого. Любимого призрака, который перевернул душу и забрал мое сердце.